и маленький, светлый, мой сын. Тварь спустилась к небольшой впадине, разбила когтями тонкий лед. На дне впадины плескалась коричневая торфяная вода. С ее поверхности на тварь смотрело узкое, бледное лицо, серебристые косы, глаза прозрачные, как лед. Это мои враги. Особенно последний, Кари. Он и я очень похожи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 Страшная усталость начинала одолевать ее, заглушая даже чувство голода. Тварь забралась в самую чащу леса, перелезла через сплетение сучьев, свежий холм земли и забралась в узкую темную щель в скале, где кое-как уместила свое неуклюжее тело. Оно начало расти. Теперь твари было все труднее прятаться по узким щелям. Ее потрепанная грязная шкура пропиталась запахами сырого леса. Забившись поглубже среди мхов, лишайников и папоротника, тварь дожидалась, когда к ней придет сон. Когда на камень рядом с ней села птичка и клюнула ее мех, тварь не пошевелилась. Глубоко во сне она слушала голос, который шептал, шептал весь день.